Николай Носов. Бобик в гостях у Барбоса. Жил-был пес Барбоска. У него был друг, кот Васька. Оба они жили у дедушки. Дедушка ходил на работу, Барбоска сторожил дом, а кот Васька мышей ловил. Однажды дедушка ушел на работу, кот Васька убежал куда-то гулять, а Барбос дома остался. От нечего делать он залез на подоконник и стал смотреть в окно. Ему было скучно, вот он и зевал по сторонам. «Дедушке нашему хорошо!» – подумал Барбоска. «Ушел он на работу и работает. Ваське тоже неплохо. Бежал из дома гулять по крышам. А мне вот приходится сидеть, сторожить квартиру». И в это время по улице бежал Барбоскин приятель Бобик. Они часто встречались во дворе и играли вместе. Барбос увидел приятеля и обрадовался – «Эй, Бобик, куда бежишь?» «Никуда!» — говорит Бобик. «Так бегу себе просто. А ты чего дома сидишь? Пойдем гулять!» «Мне нельзя!» — ответил Барбос. Дедушка велел дом стеречь. «Ты лучше ко мне в гости заходи!» О, «Никто не прогонит?» «Нет, дедушка на работу ушел. Никого дома нет. Лезь прямо в окно!» Бобик залез в окно и с любопытством стал осматривать комнату. «Тебе хорошо!» — сказал он Барбосу. «Ты в доме живешь!» А я вот живу в конуре. Теснота, понимаешь? И крыша протекает. Неважное условие. — Да, — ответил Барбос. — У нас квартира хорошая. Две комнаты с кухней. И еще ванная. Ходи, где хочешь. — А меня даже в коридор хозяева не пускают, — пожаловался Бобик. — Говорят, я дворов пес, поэтому должен жить в конуре. Один раз зашел в комнату. Что было? Закричали, заохали. «Даже полкой по спине стукнули!» Он почесал лапы за ухом, потом увидел на стене часы с маятником и спрашивает. о что это у вас за штука на стенке висит? Все так тик-так да тик-так, а внизу болтается!» «Это часы!» — ответил Барбос. «Разве ты часов никогда не видел?» «Нет. А для чего они?» Барбос и сам не знал толком, для чего часы, но все-таки принялся объяснять. «Ну, это такая штука, понимаешь, часы, они ходят!» «Как ходят?» – удивился Бобик. «У них ведь нету ног!» «Ну, понимаешь, это только так говорится, что ходят, а на самом деле они просто стучат, а потом бить начинают!» «Ого, так они еще и дерутся!» – испугался Бобик. «Да нет, как они могут драться?» «Но ведь ты сам сказал бить!» «Бить – это значит звонить! Бам-бам!» «О, ну так бы и говорил!» Бобик увидел на столе гребешок и спросил. «А это что у вас за пила?» «Какая пила?» «Это гребешок». «А для чего он?» «Эх ты!» — сказал Барбос. «Сразу видно, что весь век в конуре прожил. Не знаю, для чего гребешок причесываться». «Как это причесываться?» Барбос взял гребешок и стал причесывать у себя на голове шерсть. «Вот смотри, как надо причесываться, подойди к зеркалу и причешись!» Бобик взял гребешок, подошел к зеркалу и увидел в нем свое отражение. «Послушай!», «Послушай – закричал он, показывая на зеркало. «Там собака какая-то!» «Да это ведь ты сам в зеркале!» – засмеялся Барбос. «Как я? Я ведь здесь, а там другая собака!» Барбос даже подошел к зеркалу. Бобик увидел его отражение и закричал. «Ну вот, теперь их уже двое!» «Да нет!» «Сказал Барбос!» «Это не их двое, а нас! Они там в зеркале неживые!» «Как неживые?» «Закричал Бобик!» «Они ж двигаются!» «Вот чудак!» «Ответил Барбос!» «Это мы и двигаемся, видишь? Там одна собака на меня похожа!» «Верно! Похожа!» Обрадовался Бобик. «Точь, точь, как ты!» «А другая собака похожа на тебя!» «Что ты?» ответил Бобик. «Там какая-то противная собака, и лапы у нее кривые». «Такие же лапы, как и у тебя». «Нет, это ты меня обманываешь. Посадил туда каких-то двух собак и думаешь, я тебе поверю», сказал Бобик. Он принялся причесываться перед зеркалом, а потом вдруг как засмеется. глянь -ка, а это чудак в зеркале тоже причесывается. Вот убора». Барбос только фыркнул и отошел в сторону. Бобик причесался, положил гребешок на место и говорит. «Чудно у вас тут! Часы какие-то, зеркала с собаками, разные финтифлюшки, гребешки!» «А у нас еще телевизор есть!» – похвастался Бобик и показал телевизор. «А для чего это?» – спросил Бобик. «А это такая штука. Она все делает. Поет, играет и даже картины показывает. Вот этот ящик!» "Да". Но это уж враки!» «Честное слово!» «А ну, пусть играет. Барбос включил телевизор. Послышалась музыка. Собаки обрадовались и давай прыгать по комнате. Плясали, плясали и сил выбились. «Мне даже есть захотелось!» Говорит Бобик. «Садись за стол, сейчас я тебя угощать буду!» Предложил Барбос. Бобик уселся за стол. Барбоска открыл буфет. Видит, там блюдо с киселем стоит, а на верхней полке большой пирог. Он взял блюдо с киселем, поставил на пол, а сам залез на верхнюю полку за пирогом. Взял его, стал вниз спускаться и попал лапой прямо в кисель. Подскользнувшись, он шлепнулся прямо на блюдо, и весь кисель у него размазался по спине. «Бобик, иди скорее, кисель есть!» – закричал Барбос. Бобик прибежал. Где кисель? Да вот у меня на спине. Облизывай, Бобик, давай ему спину облизывать. Ох, и вкусный кисель, говорит. Потом они перенесли пирог на стол, сами тоже на стол уселись, чтобы удобнее было, едят и разговаривают. Тебе хорошо живется, говорит Бобик. У тебя все есть. Да, говорит Барбос. «Я живу хорошо, что хочу, то и делаю. Хочу гребешком причесываюсь, хочу на телевизоре играю, ем и пью, что хочу, или на кровати валяюсь». «А тебе позволяет, дедушка?» «Что мне, дедушка, подумаешь? Это моя кровать». «А где же дедушка спит?» «Дедушка, там в углу, на коврике». Барбоска так заврался, что не мог уже остановиться. «Здесь все мое!» – хвастался он. «И стол мой, и буфет мой, и все, что в буфете, тоже мое!» «А можно мне на кровати поваляться?» – спросил Бобик. «Я ни разу в жизни на кровати не спал!» «Ну, пойдем, поваляемся!» – согласился Бобик. Они улеглись на кровать. Бобик увидел плетку, которая висела на стене и спрашивает. «А это для чего у вас здесь плетка?» «Плетка? Это для дедушки!» «Если не слушается, то я его плеткой», — ответил Барбос. «Это хорошо», — одобрил Бобик. Лежали они на кровати, лежали, пригрелись, да и заснули. Не услышали даже, как дедушка с работы пришел. Он увидел на кровати двух псов, взял со стены плетку и замахнулся на них. Бобик с перепугу выпрыгнул в окно и побежал в свою конуру. А Барбос забился под кровать, так что его даже половой щеткой нельзя было оттуда вытащить. До вечера там и просидел. Вечером вернулся домой кот Васька. Он увидел Барбоса под кроватью и сразу понял, в чем дело. «Их, Васька!» — сказал Барбос. «Опять я наказан! Даже сам не знаю, за что! Принеси мне кусочек колбаски!» Если дедушка даст, Васька пошел к дедушке, стал мурлыкать, тереться спинкой о его ноги. Дедушка дал ему кусочек колбаски, Васька половинку съел сам, а другую половинку отнес под кровать барбоски. Рассказ вам прочитала Солбушка-Сонюшка.